Глава первая. «Тебе здесь не место, Карина. Уезжай или тебе не жить». Его голос низкий, с угрожающими нотками и стальным лязгом. «Ты подошла слишком близко к тому, чего ты не должна знать. Понимаешь это? Тебя найдут и убьют. А до этого вытрясут все, что ты знаешь». Я сжимаю кулаки, пытаясь унять безумную дрожь. Знаю, не стоило мне возвращаться в родной Лихтинск. Но меня тянет обратно, будто мотылька к огню. Мне нужно узнать правду о смерти брата, и о том, почему Даниэль поступает со мной как самая последняя сволочь на этой огромной планете. Я никуда не уеду, Бажаев, понял? Не пытайся меня запугать. Уедешь, как миленькая, блядь, и прямо сейчас. Смотрю на него и невольно ежусь. Ночь сегодня слишком холодная. Ветер гоняет по улице влажную желтую листву. Придает городу зловещую атмосферу. У меня ледяные мурашки пробегают по всему телу. От пят до макушки. Но разве поздняя осень виновата в ощущаемом мной холоде? Нет. Сглатываю через силу. Скоро день всех святых. Буквально послезавтра. И по поверьям из-под земли полезет всякая нечисть. Один из них уже покидает обманным путем подземное царство и является ко мне, воображая себя вершителем судеб. Лучше бы я снова вынимала вилку из какого-нибудь тупого студента, который на костюмированной вечеринке в клубе возомнил себя бессмертным засранцем и попросила друзей метнуть в него столовый прибор, чем лицезрело перед собой кровавого властелина. Я привыкла к ночным сменам, к виду крови и боли. Только не к этому чувству, которое захватывает меня, когда я выхожу из больницы и встречаю его. Я бегу от Даниэля Божаева, сверкая пятками, начиная какую-никакую новую жизнь за тысячу километров отсюда. Обустраиваюсь, нахожу новую работу в маленькой клинике. А теперь... Этот мрачный властелин опирается о черный автомобиль класса люкс без номеров и думает, я буду его слушаться. «Иди к черту! выплевывая я с удовольствием, делая шаг в сторону. Даниэль поступает так же, я в ловушке. Вокруг нас летает листва, дух Хэллоуина витает в воздухе, а он, безупречно одетый, черное пальто, классические брюки, лакированные туфли, стоит и самодовольно улыбается мне. А ведь, насколько я помню, когда-то он обожал шипастые косухи, потертые джинсы и тяжелые ботинки, еще ужасную музыку в стиле хард-рок. Но проходит целых пять лет, и вот передо мной возмужавший мужчина, он перестает походить на разнузданного подростка фанатеющего от уличных гонок. Теперь его красивое лицо спокойно, а глаза, те самые теплые, веселые глаза, которые я помнила, смотрят прямо на меня с пронизывающим холодом. Время будто останавливается. Пять лет сжимается в одно крошечное мгновение, и оно тает от порыва осеннего ветерка. Я не понимаю, чего он от меня хочет, поймав у подножия больницы. Какая ему разница, что со мной будет? Даниэлю всегда было плевать на мои чувства. И вот, когда я немного окрепла, приехала в Лихтинск, он является и снова качает права. Хочет разрушить и разбить мой хрупкий мир. «Даже не пытайся», — хищно скалится. Незаметно кивают рослому ублюдку с каменной физиономией. Тот отлипает от машины и направляется к нам. Я быстро посматриваю назад, надеясь, что кто-то из моих коллег поскорее выйдет из двери. спасет меня от двух незваных гостей. «Мы здесь одни, расслабься», — шевелит темными бровями. «Ты и об этом позаботился?» — усмехаюсь обреченно. Он продумывает все до мелочей. Сволочь. Наша встреча не неожиданность, а его четкий, выверенный план который, возможно, он вынашивает уже очень давно. «Твои вещи в машине. Мой солдат собрал их, так что садись, отвезу тебя в аэропорт. Билет в один конец получишь на месте». «Что? Ты шарил в моей квартире?» Спускаясь со ступеньки и приближаясь к нему вплотную. «Я не боюсь мерзавца. Из-за него и его родственников я потеряла родного брата, единственного в мире близкого человека, и мне нечего бояться. Нечего!» Даниэля не удастся вновь сыграть на моих чувствах. я уже не наивная девятнадцатилетняя девочка. он больше не воспользуется мной ради своих корыстных целей его года старшим братьям никогда тогда пять лет назад удобно было иметь медсестру под боком. жаль нельзя было иметь меня в другом смысле. я обслуживала его семью целый год и весь этот год он мечтал о сексуальных отношениях со мной, но я не давалась ему и однажды он соглашается играть по моим правилам. Я думала, младший Бажаев наконец научится уважать женщин. Увы, конфетно-букетный период быстро заканчивается. Он начинает требовать от меня секса и бросает самым грязным образом. Скажи спасибо, что когда-то я подняла тебя на ноги. Если бы не твои братья и Агата... Кажется, я уже расплатился с тобой за оказанные услуги. Правда? И как? Проехался по мне на Камазе, груженными кирпичами? Я не хотела быть частью мафии. И всегда сочувствовала лучшей подруге, ставшей женой и матерью детей Джабара Бажаева. Но, к сожалению, благодаря ней я влипла по уши. И теперь понимаю, почему об этой семье ходят такие жуткие слухи. Они больные ублюдки. Оставляет после себя только пепел, мрак и опустошение. «Оставь меня в покое, Даниэль!» Разворачиваясь к нему спиной. Большая ошибка. Нельзя с мужиком его ранга совершать подобную оплошность. Даниэль обхватывает меня за талию и силой затягивает в салон шикарного авто с глянцевым блеском. Не знаю, как головой о крышу не ударяюсь. Просто удача. Я кричу, но прохладный ветер уносит мой истошный крик, стирает даже его жалкие отголоски. «Раз не хочешь по-хорошему, будет по-моему». Двигатель ракочет под капотом, машина трогается. Я отталкиваю сукина сына и рвусь наружу. Двери заперты. Бью по стеклу, зову на помощь. Водитель растягивается в ленивой улыбке. «Им весело. Похищать человека — это нормально. Да я засужу их. Продам квартиру. Найму лучшего адвоката». «Успокойся, Карина. Я всего лишь везу тебя в район ЗАГС. «Чего? Ты с дуба рухнул? Мстишь за то, что я тебе не дала?» Раздражается грудным смехом. Водитель не отстает. Смеются мерзко на пару. «А мне совсем не смешно. Меня похитили в центре города» а ты все еще не забыла да внутренний огонь окрашивает мои щеки валый цвет отвожу глаза в сторону вижу полицейскую машину в соседнем ряду на дороге опять колочу по стеклу и ору но ментам все равно даже не смотрят в мою сторону помогите помогите не успокаиваясь ни на секунду я уже говорил тебя хотят убить после того как получат нужную информацию и есть лишь один способ избежать расправы Медленно оборачиваясь, ладони все еще прижаты к холодному окну. Какую информацию, я ничего не понимаю! Пока ты жила в своем мухосранске не представляла угрозы, но ты вернулась в Лихтинск и дала им карт бланш. Теперь они от тебя не отстанут. Сердце исполняет ритмичный танец, в ушах колокольный звон: Кто они? Я всего лишь хочу знать правду о смерти брата. Уеду, как только. Им насрать на все, они думают иначе. Ты. «Их главная добыча». Даниэль хлопает под подголовник у водительского кресла, и машина сбавляет скорость. «Ты либо сваливаешь из города, либо становишься моей женой. Второй вариант обезопасит лучше всего. Никто не сунется к жене мафиозе, Тем более ко мне. Сама знаешь, какие про меня легенды слагают». Оскаливается хищно. «Я не верю. Мне все это снится. Зажмуриваюсь, ловлю калейдоскоп расплывчатых кругов перед глазами». Но все происходящее не сон. Машина останавливается около парадного входа ЗАГСа Ленинского района. «Как я уже сказал, все твои вещи у меня. Документы тоже». «Ненавижу». Пустой взгляд устремляется куда-то сквозь Даниэля. «Делай выбор. У тебя минута». «Я не хочу быть твоей женой». Дверной замок щелкает, блокировка снята. «Тогда уходи. Но помни, до утра ты не доживешь.